Глава 16. Командир незнакомцев, видимо, отдал команду, потому что они резко разбежались в разные стороны, присев на одно колено. Кто за кустом, кто в ямке. Данил тоже не отставал, также отдал команду своим: "Ложись". Только в отличие от незнакомцев, отряд Данила выполнил команду коряво. Во-первых, упали в разнобой: сначала один, потом второй. Как всегда, дольше всех стоял Геха. Правда, потом, как будто до него дошел не смысл команды, а электрический ток, он, подпрыгнув на месте, осмотрелся по сторонам и, увидев, что все уже лежат, дергано упал на землю. И это еще не все отличия от слаженных действий противника. Упали там, где стояли, не выискивая удобных мест. Пришлось корректировать команду. «Разбегитесь за кусты или бугорки!» «Далеко только не расползайтесь!» Данил так и остался стоять, так как командир незнакомцев тоже стоял. Было как-то не солидно, что ли, падать вниз, когда оппонент стоит. Дистанция была довольно приличной для стрельбы. Теоретически у них были винтовки. Практически попасть было на таком расстоянии очень сложно главный незнакомец не спеша достал бинокль и сверкнув солнечными зайчиками рассмотрел данила и его войско в увеличении а дальше произошло немного не то чего ожидал парень незнакомец помахал им рукой данил автоматически помахал в ответ видно на той стороне вновь прозвучала команда потому что противники слаженно поднялись и закинули винтовки на плечи вставайте — Похоже, эти стрелять не собираются. Встали все, кроме Шила, который спрятался за кустами. — Вставай, давай, и ружья все на плечо повесьте. — Начальник, уверен? — Уверен. — Если бы они хотели, то перестреляли уже всех, — сказал Данил, а сам все-таки пристегнул диск пистолета-пулемету и перевел режим огня в положение автоматический. Правда, повесил его на правое плечо, стволом вниз. Была уверенность, что из такого положения он быстрее всего сможет начать стрельбу. Незнакомцы неспешно двинулись навстречу к их команде. В отличие от убегающих контрабандистов, которые довольно быстро скрылись, эти шли медленно. Десяток жилистых мужиков, одетых не в кожу, как большинство местных, А в тактические жилеты, кажется, у двоих были легкие бронежилеты. Одежда и снаряжение было вполне себе современное. Даже по земным меркам разнообразные подсумки, тактические очки и наколенники. Вооружены, правда, как будто из другой эпохи громоздкими винтовками. То, что Данил издалека принял за автоматы, тоже были винтовки, правда, с большими обоймами. Среднего роста с плоским изъеденным оспой лицом и кривым носом. Хоть губы были в улыбке, глаза его выдавали с потрохами. Взгляд был цепким и немного злым на все на свете. Поэтому, чтобы не видели его злость, он лишь на секунду цеплялся взглядом, а дальше смотрел в сторону от человека. «Здорово, ребята! Вы чьи такие и что тут делаете?» Данил набрал воздуха в легкие, чтобы ответить, но Геха, который через раз молчал, обидевшись на всех, успел ответить раньше. «Мы свои, а тут потому что заблудились». «Да ладно!» «И откуда же вышли, что заблудились?» Геха, почуяв благодарных слушателей, начал сбивчиво рассказывать все до последней детали. Командир незнакомцев слушал, Иногда сочувственно вставлял реплики, как бы направляя рассказ Гехе в нужное русло. «Погоди, рыжий! Это такой низкий и толстый!» И Геха, купившись на простые вопросы, точно описывал Лахтика. Потом точно рассказал, сколько народу в башне и сколько машин перед ней. Причем считать-то толком не умеет, но все равно все смог рассказать. «Там стояла машина с облезлой краской, следующая новая, затем...» Данил, лишь переглянувшись с остальными членами отряда, покачал головой. А Шило, не скрываясь, изобразил жест рука-лицо, развеселив незнакомцев, которые плотно окружили отряд и явно были готовы в любой момент открыть стрельбу, хоть вроде и стояли в непринужденных позах. И только их главный сохранял серьезное лицо, выслушивая распалившегося геху. «Седые волосы и вот такие сиськи!» «Да! А как обернется, заорет! Тут, правда, командир сразу в нее выстрелил! А тут оборотни тысячами побежали!» «Да нет, не верю. Десяток, наверное, был!» Продолжал участливо говорить кривоносый, держа заинтересованное лицо. Чего нельзя сказать о его отряде? Они чуть ли не ржали в голос от рассказа Гехи, явно ему не веря. «Нет, тысячи. А может, даже больше. А такие здоровые издалека по нам камни кидать начали. А вы? Эти стрелять не успевали, они на борта висли. Я их всех спас, отбиваясь палицей». «И много успокоил. Много». «Я же говорю, всех спас!» «А?» Данил стоял, не зная, как заткнуть говорившего Геху. «Понятно, что сейчас, скажи, заткнуться, его отведут в сторону и там начнут расспрашивать, а идти против этих ребят шансов мало». Но злость постепенно копилась, и в какой-то момент она превысила разумные доводы, что не нужно нарываться словно какую-то плотину прорвало в районе солнечного сплетения, и злость затмила разум. — Заткнулся, спасатель! — сказал Данил голосом, который не терпело слушание Геха сразу поджал губы и опустил голову. — Ты у нас старшей группы. Понимая, что Геха больше не ответит, он спросил Данила. — Хочешь, с этой балалайкой дальше говори? Я тоже люблю сказки послушать. Я не балалайка. Я правду говорю...» Данил посмотрел на Геху, тот сразу осекся на полусловивную и вновь замолчал. «Ну так расскажи твою версию», — сказал незнакомец. Он уже рассказал, зачем повторяться. «И то, что вы на башейн зашли и от Банши ушли, тоже правда?» «Ну, более или менее...» уклончиво ответил Данил. «Хорошо, я поверил. Не против, если ребята у вас в рюкзаках посмотрят, что там лежит?» «Конечно, можно было заортачиться, но смысл? Там ничего предусудительного не было, а эти ребята так и так заглянули бы в рюкзаки. Тем более и всплеск злости прошел уже... Вытряхивать ничего не будем, смотрите сверху». Данил снял рюкзак со спины, открыл молнию и показал содержимое. Главный незнакомец только мельком взглянул и кивнул головой. Все последовали примеру командира, показав рюкзаки ближайшим незнакомцам. «Я не буду показывать рюкзак». Заупрямился Шила. Четверо незнакомцев обступили его, но остановились сплотную и смотрели на своего главного, а тот, как бы проверяя, посмотрел на Данила. «Покажи им рюкзак!» Шило, сдернув рюкзак и развязав горловину, сунул в нос ближайшим незнакомцам. «Да на, смотри!» Незнакомцы, правда, не повелись на агрессию, а лишь молча кивнули своему командиру. «Да ладно, не обижайтесь, ребята! У нас работа такая!» «Какая?» Явно не вытерпел Геха, но тут же стушевался под взглядом Данила. «Такая!» Ответил главный и тут же добавил. «А вам никто не попадался из людей на пути?» Данил сразу посмотрел на Геху, который набрал полные легкие, чтобы ответить, но, увидев взгляд командира, как-то сдулся. «Встречали. Минут сорок назад. Четверо открыли по нам огонь без предупреждения издалека. Вооружены ружьями, ушли в ту сторону. Рюкзаки набитые. Мы одного ранили в руку. — Где? — Вон там. — Ладно, ребята, встретимся еще, нам пора. — Зла не держите. — Подожди, в какой стороне город? — Ближайший — там. Дней пять пути. — Там река поперек, мимо не пройдете. Главное указал направление, куда и так вел отряд Данил. Неизвестный отряд быстрым шагом двинулся догонять контрабандистов. «Геха, балабол ты, а ну тихо!» «Только я говорю!» Данила садил свою недовольную команду. «Геха, что это сейчас было?» «А что?» «Для чего ты все рассказал неизвестному дядьке?» «А что? Нельзя?» «Во-первых, спрашивали не тебя. Во-вторых, как ты думаешь?» «Зачем ему подробности, как выглядит Лахтик? Сколько людей в башне? Ну-ка, ответь!» «Ну, не знаю. Интересно, наверное. У нас в моем мире путники делятся информацией». «Конечно. Ему это интересно, только зачем нужна ему эта информация?» «Ну, не знаю. А может, он хочет ночью напасть на башню и всех там вырезать?» «Да нет, их всего десять человек. Откуда ты знаешь, что их десять? Может, за тем бугром еще десять, а затем двадцать? А может, он вернется в лагерь, возьмет подкрепление и вырежет всю башню? Представь сотни смертей! И все это благодаря одному балаболу, который ничего утаить не может!» Геха вновь поджал губы, что обозначало, что он говорить больше не будет. Да и фиг с ним, пусть молчит. А еще подумай, вот ребята, которые больше при тебе говорить ничего секретного не будут. По той причине, что ты это все растрезвонишь, как последняя бабка на базаре. На удивление Геха вновь ответил. «В моем мире делятся информацией. «Да не делятся в вашем мире информацией! Это кто-то собирает информацию с наивных лохов!» Не вытерпел Шило. «Все, забыли. Но при следующей встрече говоришь только после моего разрешения, иначе пойдешь один до города, понял?» Геха продолжал молчать. «Если не понял, то пойдешь один до города прямо сейчас. Я отвечаю за безопасность группы и наличие обиженного балабола, рассказывающего цели и маршрут, очень опасно для отряда, понял? Понял. Ну тогда пошли. Нам еще идти и идти. Монотонный шаг вскоре вытеснил все разногласия и обиды, и даже солнышко показывало, что все мелкие людские проблемы — это ничто по сравнению с маленькой проблемой напиться в волю. Данил ночью смотрел с завистью на владельцев кожаной брони. Сейчас только с сочувствием. Броня, как и ружья и амуниция, была взята в аренду, и все это нужно было вернуть, иначе придется выплачивать полную стоимость. Поэтому сейчас кто-то снял кожанки и шел, приторочив их на рюкзак, а кто-то считал, что солнце не припекает толстую кожу, и шел одетый в нее. Но выкинуть, естественно, никто не решался, так как записано арендованное имущество было не на лахтика, а на каждого. «Дайте мне воды, у меня закончилось». Вроде чаще всех жаловался на нехватку воды шила А вот вода раньше закончилась у Гехи, и сейчас он просил воды из общей канистры, в которой и так оставалось литров пять. «Нет!» Данил был категоричен, если дать воду, то все не перестанут прикладываться к фляжке, и вода быстро закончится. Воду экономить, выдал свою, не лезь к товарищу, терпи до вечера, на привале чай будет. Что будет завтра, даже думать было страшно, ведь вода сегодня вечером и закончится, так как после жажды все будут вливать в себя воду литрами. Геха вновь обиделся, хотя и фиг с ним, пусть дуется. Тут нужно думать, как воду растянуть, да и проблем без него много. Данил сам за это время лишь пару раз смочил горло, хоть хотелось пить не меньше, чем другим, но его фляга пусть будет нз. Местность стала куда спокойнее, предметов в округе валялось в разы меньше, да и сухари не попадались уже давно. Похоже, все-таки они вышли в более спокойные районы. Так что топай и топай. Вновь размеренный шаг и давление лямок рюкзака на плечи. Сколько они прошли? Три или четыре часа? Данил глянул на часы. Выходило, что они шли после разговора с Гехой всего час. Да, лучше не обращать внимания, сколько уже протопал. «А то кажется, что время на месте стоит, а они топают». Позади послышалось легкое хрипение при дыхании. Как будто загнанная лошадь хрипит. «Что это? Сухари?» Данил резко обернулся. Оказалось, Аким так дышит. «Ты чего?» — забеспокоился Шила. «Нормально все. Идем». С большой отдышкой и хрипом ответил Аким. Данил подошел и тыхнул его фляжку. «Конечно, она пустая. Скорее всего, вода закончилась у него уже давно, но тело-то у него немаленькое. Он и так потел и краснел больше всех, но молчал, так как и совесть у него большая. На, пей!» Данил протянул ему свою флягу. «Да пей, не ломайся!» Аким жадно приложился к большой фляжке Данила, но вернул, отпив граммов двести. Данил перелил в его флягу еще литр воды. «Расходу экономно, только горло смачивай». «Спасибо». «Все. Можно сказать, НЗ больше нет. Тот литр, что остался, самому Данилу на день не хватит. Сейчас перевалят тот бугор». И дальше по низинам пойдут. Может, где во враге лужа найдется. Ну и вновь в путь. Ноги уже сами шагали, механически и не напрягаясь. Мешался только рюкзак, который сильнее и сильнее давил на плечи. До вечера еще было далеко. Сейчас всего три часа дня. Так что сегодня Данил планировал пройти еще порядком. Но вот они вышли на бугор, и перед ними открылось. Широкая река. Река, правда, оказалась не рекой, а озером, или правильнее, Старицей. Старым руслом реки, которая делала изгиб в этом месте. А потом река пробила себе более короткую дорогу, оставив степи подковообразное озеро. Данил, как только это понял, сразу повел отряд в сторону, где должна быть река. И оказался прав. Реку нашли буквально в километре от озера, а вот дальше решили от воды не отходить. Даже небольшая проблема с водой смогла напугать всех настолько, что решили идти не коротким путем, за пять дней, а более длинным, но зато вдоль воды. Конечно, были и плюсы у такого решения. Это то, что вдоль реки росли деревья, а значит, дров было в волю. Потом мне нужно было на себе тащить большие запасы воды. Да и рацион обогатился рыбой. Тут вдалеке от селения людей рыбы было предостаточно. Но был огромный минус. Это то, что шли они не на пару дней больше, как рассчитывали. Дорога заняла у них девять дней, прежде чем они вышли к городу. И хоть за эти девять дней ни дикие звери, ни зараженные практически не нападали, но легким путь не казался. Погода портилась, и как-то неожиданно резко стало холодать. Сначала думали, что просто потому, что идут около воды, поэтому стало прохладней. Но потом поняли. Кажется, здесь наступала осень. Как таковой зимы тут не случалось. Было три месяца сезона холодных дождей, которые из осенних накрапывающих плавно переходили в весенние ливни. И этот сезон приближался. Да и вообще погода как будто испытывала их. Хотя почему как? Землянина же предупредил идол, что его в этом мире будут подвергать различным нагрузкам и проверкам. Поэтому он относился к этому философски. Хотя, если честно, лучше сидеть бы где-нибудь в тепле на уроках или с приятелями за кружкой пива. Ночью жались костру, надевая на себя все, что можно. Хорошо, что Данил не выкинул свою старую куртку без рукавов. Он надевал ее поверх новой куртки. Особенно тяжело было на восьмой день, когда целый день лил дождь. Вроде и небольшой, но постоянный. В этот день они решили никуда не идти, а отсидеться под деревьями. Сначала было все хорошо, дождь не пробивался сквозь листву. А около костра было тепло. Но дождь шел целый день, не прерываясь ни на минуту. И потом шел всю ночь. Промокло в округе все. Было полное ощущение, что они искупались в одежде. Дрова настолько отсырели, что больше дымили, чем горели. А в какой-то момент они профукали костер, вовремя не подбросив дров. А свежие сырые дрова только затушили остатки костра. Попытки разжечь порохом ни к чему не привели. Порох сгорал, а дрова как были сырыми, так и оставались только черные обгорелые следы. И им пришлось с полночи просто сидеть и трястись. Так Данил еще никогда не трясся. Трясло так, что все тело устало от этого. В какой-то момент он не выдержал и поднял всех, заставляя идти дальше. Конечно, большинство идти не хотело, Было абсолютно темно. Искорченные тела хоть как-то держали тепло. Но за время долгого пути Данил как-то незаметно из командира, поставленного для галочки, превратился в командира, которого слушают. Пришлось прикрикнуть. И всех эти неохотно, но двинулись в путь. Данил сам не знал, для чего он всех поднял. Просто знал, что до утра они тут околеют. Да и неизвестно было, когда дождь закончится а может, он на три месяца затянется. Но как бы то ни было, на негнувшихся от холода ногах, спотыкаясь в темноте о невидимые ветки и кочки, отряд двинулся в нужном направлении. Идти было сложно, абсолютно ничего не видно. Приходилось ориентироваться на то, что темнота около речки темнее, так как там росли кусты и деревья. Чтобы никто не потерялся, постоянно делали перекличку и высоко задирали ноги, чтобы не споткнуться. Впереди шел шило, так как лучше всех видел в темноте. Остальные ориентировались на темное пятно впереди идущего. Но всего через полчаса ходьбы тепло стало наконец расходиться по телу. Вроде бы небольшая физическая нагрузка, но реально стало тепло и комфортно. Данил раньше считал, что разговоры про то, чтобы согреться, нужно бегать, скорее шутка. Но нет, это реально работало. Возможно, при минус сорок бег и не поможет. А вот в такой ситуации здорово согревала простая обычная ходьба. Утром поднялось жаркое солнце, и распространилась духота от испаряющейся влаги. И они даже сами не верили, что в такую жару можно замерзнуть. А в середине дня Шиллера рассмотрел башню на холме, прикрывающем город. Тут даже подгонять никого не пришлось. Ноги у всех сами прибавили ходу. И вот уже ближе к вечеру они, загорелые, обветренные, оброши бородой и с пустыми рюкзаками, проходили около КПП башни. «Здорово, ребята! Вы чьи такие и откуда идете?» — преградил им путь разовощекий служивый, который до этого сидел в теньке. Данил сразу выразительно посмотрел на Геху, который под его взглядом снова сдулся. «Местные мы», — ответил Данил за всех. «И что же вы, местные, обросли да запылились так сильно?» «Давно ходим уже». И он задумался. «А сколько же они ходят?» «День с Лахтиком». Потом два дня кружили на шагоходе или три дня. Не, два. Да еще пешком шли девять или десять дней. Все дни были одинаковые, и сколько их прошло, парень не мог сосчитать, поскольку все слились у него воедино. — Ты мне, парень, голову не морочь. Я все местные отряды знаю. — Тем более, хочешь сказать, что вы гуляли с пару недель сейчас с пустыми рюкзаками возвращаетесь? «Не поверю». Да, с рюкзаками как-то нехорошо получилось. Сначала они были набиты едой и были тяжелыми. Подбирать находки с собой не было возможности. Просто такой груз никто не вынес бы. Но со временем рюкзаки опустошались, а вот находками набивать их не спешили. Для чего тащить лишний вес, если находок полно под ногами валяется? Ближе к городу подошли бы и набили чем-нибудь рюкзаки. Но, как обычно, когда увидели башню, находки как-то пропали и под ногами уже не валялись. Нет, конечно, они абсолютно пустыми не шли. У Данила был пистолет-пулемет, немного инструментов и рыболовные снасти. У других тоже была мелочевка, но, в отличие от командира, у них мелочевка была дорогая. — Мы пару недель назад уходили с Лахтиком. — Да ладно. — Хочешь сказать, вы та толпа туристов, что тринадцать дней назад уходили отсюда? И где тогда Лахтик? — Не знаю. На второй день Настоха отправил назад. — И что, вы назад двенадцать дней шли? — с издевкой спросил служивый. Но этот вопрос вновь поднял волну злости, которая просто снесла все плотины страха и приличия. Ты кто такой вообще? Ты меня здесь задержать хочешь? Не получится. Пошел к начальству отсюда. Несмотря на все охранение, шагоход с вооружением и торчавшими из башни стволы, Данила, что называется, понесло. Как отреагирует служивый, было непонятно. Мог и арестовать всех. Даже задиристый шило с испугом поглядывал по сторонам. Но служивый сразу пошел на попятную. «Да ладно, ладно! Вы чего? Ну, просто спросил, интересно же! Без обид! Проходите!» И служивый отошел в сторону. «Пойми правильно, две недели блуждали, домой охота, а тут ты!» Не стал Данил развивать конфликт, большей частью из-за того, что сам испугался. И испугался не того, что надерзил человеку при исполнении, а испугался той мысли, что злость его стала накрывать какой-то взрывной волной. Может, он все-таки зараженный, и сейчас под давлением окружающего мира зараза рвется наружу? Отрядные все молчали. Правильно, воспитательная работа проведена уже по этому поводу. Но вот когда прошли ворота и отошли от башни, Шилла тут же спросил. «Командир, что думаешь?» «А что тут думать?» Лахтик, похоже, еще не вернулся. «Я про это и спрашиваю». Понятно, что шила спрашивал про вознаграждение, которое Лахтик обещал. «Не знаю. За вознаграждением лучше не суетесь». «Это почему?» — спросил Геха. «Потому что Лахтик должен был вернуться через десять дней, а все еще не вернулся». Значит, что-то случилось, может, просто задержался, а может, что и похуже. Сейчас пойдешь к сестре его, а она скажет, что мы его бросили, поэтому он погиб. И нам не только не видать вознаграждения, но и плохая слава для каждого. Лучше подождать пару дней. Вдруг Лахтик вернется, тогда за вознаграждением к нему можно смело идти. А так только себе хуже сделаем». Все согласно покивали головами. «Но амуницию нужно сдать сегодня, там Пеня может набежать. Это сдадим». «И да, командир, из нас отличный отряд получился. Может, разбегаться не будем, а поиском и займемся?» «Не знаю. Давайте через пару дней встретимся, там все решим». «Тогда давай через неделю. Как раз нормально гульнем и отдохнем». «Хорошо». Через неделю собираемся в таверне в пять вечера. Славно!» Пункт проката встретил молчаливым клерком, затянутым в черную портупею с револьвером в коричневой кобуре. Данилу тоже пришлось сюда идти, так как он пользовался ружьем и патронташем убитого. По этике, за то, что им воспользовался, нужно было сдать ружье за него, отдав его долги. Надолго процедура сдачи не затянулась. Клерк принял ружья и вычеркнул из амбарной книги. «Всё!» На прощание все обнялись, пожали друг другу руки и разошлись по разным кварталам. Данил заходил в свой квартал, когда было темно, поэтому его толком никто и не видел. А зайдя в дом, он просто рухнул на пол, подложив под голову рюкзак. Грязным на кровать падать не хотелось, а мыться сил не было. Да и вообще сил не было. Вот выспится, завтра и помоется, и поест, и... Он уснул, даже не успев додумать мысль.